Учитель ошибался. Создатель библиотеки оказался хитрее, чем думал Вильгельм. Не могу толком объяснить, в чем было дело, но с тех пор, как мы вышли из башни, продвигаться становилось все труднее. Попадались комнаты с двумя, а то и тремя дверьми. В каждой было по окну, даже в тех, куда мы переходили из других комнат, также имевших окна. Причем, полагая... «Будто направляемся в центр храмины». Везде одинаковые шкапы и столы, одинаковые ряды книг. Ничто не помогало отличать одну комнату от другой. Мы попробовали сверяться с надписями. Вторично наткнувшись на вывеску in Диабус Иллис», мы решили было, что это та самая комната, из которой мы недавно вышли. Но в той напротив окна имелась дверь, уводившая в соседний зал, определенно именовавшийся «Primogenitus мортуорум А здесь, размещенная на том же месте дверь, вела в комнату «Апокалипсис Езу Кристи», то есть называвшуюся так же, как самый первый семиугольный зал, но только он был семиугольный, а эта комната «Трепецевидная». Так мы пришли к выводу, что Одни и те же надписи повторяются в разных помещениях. Две комнаты с вывесками «Апокалипсис» оказались совсем рядом. Дальше шла комната с новой надписью «Сэцидит де цело стелла магна». Происхождение этих надписей было очевидно. Откровение Иоанна. Но мы не могли уяснить ни цель, ни логику их размещения. Еще сильнее запутывалось дело из-за того, что некоторые, немногие, вывески были выполнены валом, а не в черном свете. Нас снова занесло в семиугольный первый зал. Его мы узнавали безошибочно, там была лестница в скрипторий. Отсюда имело смысл продвигаться строго последовательно в избранном направлении, скажем, в правую сторону. Однако, пройдя три комнаты, мы уперлись в стену. Отсюда путь лежал только в бок через дверь в боковой стене. Там была комната снова с двумя дверьми. Ломать голову не приходилось, а за ней цепочка из четырех комнат и опять тупик. Из тупика мы вернулись в предыдущее помещение. Оставался еще один неизведанный проем. Мы поспешили туда, миновали какую-то новую комнату и оказались опять в исходном семиугольном зале. «Как называлась последняя комната, из которой мы возвратились?» спросил Вильгельм. Я напрягся и вспомнил. «Эквус Альбус». «Прекрасно! Найти сумеем?» Найти ее мы сумели. Теперь из комнаты «Эквус Альбус» мы повернули не туда, куда прежде, а в помещение, осененное вывеской «Эквус «Грация вобис эт пакс». оттуда, повернув направо, попали в какую-то новую анфиладу, которая, похоже, назад не вела. Хотя и там мы наткнулись на все те же «Индеабус Иллис» и «Примагеннитус Мортуорум». Новые это были комнаты или уже виденные. Но зато в следующем зале обнаружили надпись, определенно до тех пор не встречавшуюся «Tercea pars terra combusta est». И тут мы обнаружили, что запутались и уже не можем соотнести свое положение в пространстве с первоначальным, с восточной башней. Подняв фонарь высоко над головою, я наугад шагнул в боковую комнату, и вдруг встречу мне из темноты поднялось какое-то чудище уродливого сложения, клубящееся и зыбкое, как призрак. «Дьявол!» — закричал я. Светильник чуть не раскололся о пол, а я, весь помертвев, забился в объятиях Вильгельма. Тот подхватил фонарь, мягко отстранил меня и двинулся вперед с решительностью, на мой взгляд, сверхъестественной. «Надо думать, он тоже увидел это существо, так как вздрогнул и отскочил». Затем вгляделся внимательнее, снова поднял фонарь и ступил вперед и захохотал. «Ну это ловко! Да тут же зеркало!» «Зеркало? Зеркало, зеркало, храбрый рыцарь! Только что в скриптории ты с такой отвагой кинулся на живого врага, а тут увидел собственную тень и чуть не умер». Кривое зеркало увеличивает и искажает фигуру. Он за руку подвел меня к стене напротив двери. Волнистая блестящая поверхность, теперь освещенная фонарем с близкой точки, отразила нас обоих в гротескно уродливом виде. Наши фигуры расплывались, кривлялись, и то вырастали, то съеживались, стоило сделать хоть шаг».